Глава 6. Внешняя политика и строительство армии. Как мы отмечали, Александр Александрович, поучаствовав в боевых действиях, войну сильно не любил. Поэтому во внешней политике император руководствовался принципом поддержания мира со всеми государствами, а инструментом такой политики считал создание сильной российской армии и флота. Отечеству нашему несомненно нужна армия сильная и благоустроенная. стоящая на высоте современного развития военного дела, но не для агрессивных целей, а единственно для ограждения целости и государственной чести России. Охраняя неоценимые блага мира, вооруженные силы ее должны развиваться и совершенствоваться наравне с другими отраслями государственной жизни. не выходя из пределов тех средств, кое доставляются им, увеличивающимся народонаселением и улучшающимися экономическими условиями, заявил он на заседании Государственного совета. Император стремился показать вовремя свою силу, чтобы отбить охоту у других испытывать ее». Вместо ушедшего в отставку графа Дмитрия Алексеевича Милютина 22 мая 1881 года военным министром был назначен бывший начальник штаба Рущукского отряда, генерал-адъютант Пётр Семёнович Вановский, с которым Александр III воевал в русско-турецкую войну. Преобразование в русской армии предусматривали повышение боевой готовности путем увеличения количества боеспособных воинских частей, Сокращение срока военной службы с 6 до 5 лет, что позволяло увеличить численность обученного военному делу мужского населения страны, модернизацию военного и технического арсенала, усиление пограничных округов и крепостей вдоль западных границ России, улучшение профессиональной подготовки офицерского корпуса. Значительно улучшилось материальное положение офицерского состава, были увеличены оклады жалования, введены разного рода льготы. Внедрелся офицерский кодекс нравственных и житейских правил. Конечно, основным вопросом реализации этой программы стало финансирование реформ. Нагнетая обстановку, Петр Семенович Ивановский в 1887 году писал: Европа переживает ныне тревожное время. Все главнейшие государства увеличивают свои военные средства. Нигде также не останавливаются перед расходами, как бы велики они ни были. Во всех государствах эти бюджеты были усилены чрезвычайными кредитами, отпущенными главным образом на пополнение военно-материальной части и на крепостные работы. Военному министру ministru на заседаниях Госсовета глава финансового ведомства Иван Алексеевич Alekseevich который из года в год не уставал повторять, что финансовая будущность России всецело зависит от торжества мирной политики Александра Третьего. Так или иначе баланс между нуждами армии и флота и созданием условий для быстрого экономического роста страны путем ужесточения финансово-бюджетной деятельности усилиями Госсовета и трех министерств иностранных дел, военного и финансов был найден. Из армейского быта исчезли муштра и помпезность. Военная форма изменилась кардинально. Армия стала неузнаваемой. По сравнению с былым блеском она стала серой, сермяжной. Вместо прежних ранцев солдаты носили вещи мешки через плечо, сильно напоминавшие нищенские котомки. Резко сокращены были столь любимые прежними монархами регулярные парады. Вместо них для поднятия уровня боевой подготовки армии Александр III регулярно устраивал большие маневры в местностях предполагаемых военных действий, проходившие в условиях приближенных к реальным. Вооружение российской армии стало более современным и эффективным. Численность армии к концу царствования Александра III достигала почти миллиона человек, что составляло менее 1% от населения страны. Большие планы Александр III связывал с отечественным военно-морским флотом. Учитывая уроки русско-турецкой войны, он воссоздал в 1886 и в 1889 годы Черноморский флот. Как тогда говорили, император одел флот в броню, начав строить эскадренные броненосцы и бронеполубные крейсера, предназначенные для дальних океанских походов. Водоизмещение флота к концу царствования Александра III достигала тысяч тонн, что вывело русский флот на третье место в мире после Англии и Франции. По убеждению Александра III, потраченные на эти цели средства полностью возмещались миром, в котором жила Россия. Сильная Россия могла спокойно смотреть на обряцающих оружием соседей, ее боялись и уважали. Сам Александр Александрович олицетворял своей могучей персоной силу и уверенность в себе государства российского. Говорят иногда в качестве доказательства этой силы, он в процессе общения с иностранными дипломатами любил свернуть вилку в узел, говоря: "Вот что я с ними сделаю". Навсегда останется удивительным, каким образом в краткое 13-летнее царствование императора Александра III Россия поднялась на высоту такой внутренней крепости и такого возможного внешнего положения, писал философ Василий Васильевич Розанов. Конечно, международные кризисы возникали регулярно, но каждый раз Александру Третьему удавалось их разрешить, не прибегая к военным действиям и не проливая русской крови, причем именно ему, а не российской дипломатии. Исполнителем внешнеполитических замыслов Александра III, а по сути дела его письменного дителем по внешнеполитическим делам Был министр иностранных дел Николай Карлович Гирс, не игравший решающей роли, как его предшественник Александр Михайлович Горчаков. Александр Александрович умел внушить за границей уверенность с одной стороны в том, что он не поступил несправедливо по отношению к кому бы то ни было, не пожелает никаких захватов. Все были покойны, что он не затеет никакой авантюры. Его царствование не нуждалось в лаврах. У него не было самолюбия правителей, желающих побед посредством горя своих подданных для того, чтобы украсить страницы своего царствования. Но об императоре Александре III все знали, что не желая никаких завоеваний приобретений, никаких военных лавров, император никогда ни в коем случае не поступится честью и достоинством верной ему Богом России. Единственным боестолкновением во времена Александра III стал разгром небольшого отряда афганских войск, подзуженных английскими советниками. Разрастание конфликта с Великобританией, опасавшееся появление российских войск на границах с их колонией Афганистаном, было предотвращено установлением границей между этой страной и Россией. Балканский кризис, вызванный беспочвенными претензиями Болгарии на объединение под ее началом балканских стран, грозил началом новой войны с Османской империей. Император отозвал всех российских офицеров из Болгарии, предложив последние решать самостоятельно свои проблемы. Конфликт с турками был исчерпан. В июне 1881 года Россия, Австро-Венгрия и Германия подписали договор, предусматривающий благожелательный нейтралитет каждой стороны в случае, если одна из них окажется в состоянии войны с четвертым государством. он не предусматривал совместных военных действий, фактически был договором о ненападении. Однако в 1882 году Германия, Италия и Австро-Венгрия заключили тройственный союз, который предусматривал оказание помощи друг другу в случае войны с Россией или Францией. В ответ Александр III начал в конце 1880-х годов сближение с Францией, несмотря на антагонистические противоречия между республиканской Францией и самодержавной Россией. В 1887 году Россия получила несколько крупных кредитов от правительства Франции. Между странами были подписаны тайный договор 1891 года и секретная военная конвенция 1892 года, носившая чисто оборонительный характер и не предполагавшая никаких территориальных приобретений за чей-либо счет. По его условиям Россия обязывалась поддержать Францию войсками в случае, если на нее нападет Германия или Италия при поддержке Германии. В свою очередь, Франция должна была оказать подобную помощь России, если бы на нее напала Германия или Австро-Венгрия при поддержке Германии. Все это помогло восстановить равновесие в Европе, утвердить на долгий период мир и согласие и положило начало созданию нового военно-политического союза в Европе Антанты. На востоке усиливалась Япония. В 1891 году началось строительство Транссибирской магистрали от Челябинска до Владивостока, общей протяженностью около тысяч километров. Значение магистрали было не только экономическим, но и военно-стратегическим.